Глава вторая. И вот я в знаменитом порту Амидарейна. На пристани меня встречал закрытый экипаж без опознавательных знаков и целая рота увешанных оружием эранов. Эти тоже равнодушно относились к Дахане, поскольку были абсолютно невосприимчивы к любой магии. Стоило мне сойти на берег, как в воздухе разлилось вполне осязаемое напряжение, а белокурые и бледнокожие солдаты быстро взяли меня в кольцо. Окруженная плотным живым щитом, я добралась до кареты и со вздохом облегчения повалилась на сиденье. Руки тряслись, колени тоже. На пристани было слишком много даханов, и каждый из них, учуяв мой запах, прожигал меня взглядом. Если я когда-нибудь жаловалась на отсутствие поклонников, то теперь хочу забрать свои слова обратно, ибо нет ничего страшнее, чем толпа обезумевших от вожделения мужчин. Честное слово, даже сидеть в подвале с трупами было не так ужасно, как идти мимо десятков даханов, каждый из которых представляет тебя голой и в своей постели. Мне казалось, что стоит только сделать лишние движения, как они набросятся на меня прямо там, в порту, и разорвут на сотню маленьких кусочков. Одно утешало. Жить предстояло в частном доме, а не в гостинице. Вернее, в небольшой усадьбе, расположенной в ста милях от резинпорта. Правда, усадьба эта тоже оказалась специфической. Персонал исключительно женский – Да еще и тяжелые ставни на всех окнах. В штате слуг даже была специальная женщина, которая каждый вечер закрывала все ставни на замки. А утром эти замки снимала. И это являлось ее единственной обязанностью, не считая охраны входных дверей. Мне представили всех женщин, работающих в доме, начиная с экономки и кончая поломойкой. Все они оказались Юмати желтокожие, черноглазые, с короткими, едва достающими до плеч волосами. Они носили свободные рубахи мужского кроя и странные юбки с разрезами до бедра со всех четырех сторон. Из-под этих юбок виднелись широкие шаровары ярких цветов, украшенные витееватой вышивкой. Как оказалось, нанятые женщины не просто наемные работницы, они еще и моя охрана, У Юмати это обычное дело. У них не существует понятия «слабая половина». Их женщины с детства изучают боевые искусства и способны, шутя, свернуть шею любому мужчине. Рейны с удовольствием нанимают их в сопровождение к своим дахани, стремясь оградить покорных затворниц от пагубных встреч с другими даханами. «Называя имена моих охранниц», Или тюремщиц, что было бы честнее. Хархаден особо выделил одну. Высокую, худощавую, с пристальным цепким взглядом, которым она, не скрываясь, изучала меня. «Это Рейла. Она будет твоей личной дуэньей и наставницей. Можешь доверять ей во всем, как самой себе». Я фыркнула. «Доверять тому, кого нанял за деньги?» Выдала я таким пренебрежительным тоном на которой только была способна. Рейхо вспыхнул ослепительным светом, набычился и сжал кулаки. На его идеальном лице проступили жилваки, но он и с места не шелохнулся. Словно чувствуя угрозу, все юмати незаметно сдвинулись в мою сторону. Сейчас они были похожи на десять черных кобр, застывших напротив тигра. Тигр понял, что расклад не в его пользу, и предпочел отступить. Расслабившись, Рейхо демонстративно сделал шаг в сторону и скучающим тоном произнес. «Тебе нужно хорошенько выучить кодекс Дахани, иначе тебя никогда не выпустят из этого дома. Ты опасна не только для самой себя, но еще и окружающих провоцируешь». И он тут же, не сходя с места, выдал мне четыре основных правила моей дальнейшей жизни. Первое. Никакого общения с противоположным полом. Упаси двуликий, если где-нибудь на узкой дорожке мне придется столкнуться с парочкой даханов. Никакая сила на свете не защитит от насильственной адаптации. Второе. Молча принимать заботу окружающих и послушно выполнять волю своего покровителя Эрзуна. В моем конкретном случае это же и мой родной отец, встречи с которым я ждала с надеждой и опасением. Третье. Никогда, ни при каких обстоятельствах не причинять себе физический вред, будь то хоть укол иголкой, хоть прикушенный язык. Я собственными ушами слышала, как Рейху заявил моей тюремщице. «Даже если она, то есть я, споткнется, отвечать будешь ты своей головой». Четвертое. Когда мой Эрзун изберет достойнейшего из достойных на роль будущего мужа, я должна безропотно пройти обряд адаптации и не посрамить честь своего Рейна. Кстати, тайный смысл, который Рейхо вкладывал в это невинное слово, заставил меня побагроветь от внезапной догадки. То, что Санхею считали актом любви, Удаханов называлась адаптацией. Понятие любви, как таковой, не входило в их словарный запас. Была страсть, дружба, привязанность, но не любовь. Казалось, это чувство им неведомо, да и откуда оно возьмется у тех, кто хранит своих женщин как редкую и ценную вещь. Заботится, любуется, использует, продает и обменивает. Понемногу передо мной вырисовывалась мрачная картина моего безрадостного будущего. Полное подчинение Рейну, одиночество, навязанный брак и незнакомец, который на правах мужа войдет в мою спальню. От такой перспективы захотелось в голос закричать и побиться головой об стену. Удержала только одно. Я решила сделать вид, что совсем согласна. Мне вовсе не хотелось, чтобы из-за моей вспыльчивости кто-то пострадал. Да и тотальный контроль был мне не нужен. Я искренне верила в то, что Эйден придет за мной, а лишнее внимание к моей персоне только помешает ему. Поэтому я сделала хорошую мину при плохой игре и вяло промямлила. «Хорошо, я все поняла». «Сегодня отдыхай. Тебя никто не потревожит». А завтра придут учителя. Тебе предстоит обучиться нашим правилам и нашему этикету. Всех адаптированных Дахани представляют ко двору. Не думаю, что ты станешь исключением. Что за дурацкое слово? Пробормотала я в сторону. В смысле? Кархадан приподнял бровь. Адаптация. Почему это так называется? Это ваши женские штучки. Он пожал плечами. Спроси у Рейлы, она объяснит. «И еще, я уже договорился с Эйром Гардне, это придворный портной, а тебе нужен приличный гардероб для встречи с отцом. Ты все-таки дочер Зона, да и Рейн один из первых. Надо соответствовать». «Я могу проявить инициативу хотя бы в выборе платья?» С издевкой поинтересовалась я. «Нет». Мужчина, прищурившись, впился взглядом в мое лицо. «В нашем обществе мужчина решает, что носить его женщине. Ему лучше знать, как она должна выглядеть. Привыкай». От такой наглости у меня даже рот приоткрылся. «Хочешь сказать, что ты и панталоны мне выбирать будешь?» Возмущенно запротестовала я, не замечая, что начинаю хамить. «Если выиграю аукцион, то да». «Кому как ни мужчине знать, какое белье он хочет снять со своей женщины?» Я побледнела и отшатнулась. Это было унизительно. Бедные дахани. Их же просто используют, как обыкновенных кукол. Наряжают, хвастаются ими, играют, пока не надоест. Точнее, пока не забеременеют. «Это правда, что дахани рожают только один раз?» выдохнула я, мучивший меня вопрос. «Да». Он скривился так, будто эта тема была ему глубоко неприятна. «Так что пока не осчастливишь свой Рейн, придется посидеть под присмотром. Но не переживай, потом у тебя будет достаточно свободы. Сможешь уехать в провинцию или переберешься в столицу. Как захочешь, никто не волит не станет». «А муж?» Чуть слышно шепнула я. «Что муж?» не понял Рейхо». «Нет, когда ты выполнишь свой долг, он тебя больше трогать не будет. Жениться второй раз нельзя, поэтому мы предпочитаем иметь побольше сыновей». «Значит, как во сне подумала я, да Хани выдают замуж за незнакомца, но если она родит ему дочь, то получит относительную свободу. А он отправится к своей Шейнапп, которая принесет ему кучу сыновей. Если Шейнап что-нибудь случится, он просто возьмет себе другую. И я еще удивляюсь, что у них нет любви. Да откуда же ей здесь взяться? Я покачнулась, чувствуя, как начинаю заваливаться набок. бок. Под моим недоуменным взглядом Рейхо молниеносно отступил, позволяя женщинам подхватить мое тело. «Ах, да!» «Ни один мужчина не имеет права касаться меня». Правила вступили в силу.